Петя вышел из кафешки, залез в седло мотоцикла, прижал рычаг к рукоятке руля и включил первую передачу. Промчавшись первые 10 километров по освещенной трассе с приличным покрытием, Петя издали, заметив указатель, повернул направо. Вопреки правилам, переключил передачи во время поворота. Чувствуя, что мотоцикл начинает заносить, резко набрал скорость и вышел из заноса. Сцепление тугое, На приличной скорости, да еще на извилистых темных дорогах, приходилось работать всей кистью. Рука быстро уставала. Трасса неслась под колеса мотоцикла. Справа темная стена леса, слева – качковатое поле, заросшее у обочины молодыми деревцами. У самого горизонта виднелось несколько тусклых огоньков. Особо не разгонишься, впереди ни одного фонаря. Однако ночь светлая, над макушками сосен висит полная луна, освещавшая дорогу словно прожектор. Пришлось тормознуть, когда дорога резко пошла вниз, и в свете фары Петя увидел глубокую выбоину на асфальте, которую не успевал объехать. Он нажал на лапку, и заднее колесо на гидроприводе и тормозном диске уверенно зацепилось за дорогу. Он удержал мотоцикл в наклонном положении, на малом ходу объехав препятствие Теперь лес. Слева и справа расстилались темные поля, уже размеченные под застройку загородных коттеджей. Залитая лунным светом равнина напоминала космический пейзаж, но дело портили земные реалии. Слева, с другой стороны кювета, выстроились в ряд несколько строительных бытовок, экскаватор и грейдер. Петя прибавил газа. Теперь на прямом участке дороги карбюраторный движок разгонялся динамично. Когда стрелка спидометра подрагивала у отметки 100 километров и встречных машин не видно, можно получить хорошую порцию адреналинового кайфа. Вперед снова поднялась темная стена леса. Пришлось сбросить скорость, воткнув в одну передачу ниже. Петя подумал, что второй год ездит на дачу к своей девчонке этой дорогой, одним и тем же самым коротким маршрутом, но так до конца и не изучил все секреты ночного шоссе. Вот сейчас лес, обступивший дорогу с двух сторон, должен закончиться. Дальше пустырь и небольшой поселок. В прошлый раз Петя, разогнавшись до сотни, едва успел объехать зазевавшегося пса и чудом удержал мотоцикл, не влетев в глухой забор легочного профилактория. И твердо решил, проезжая поселок ночью, держать 50 километров, не выше. За поселком новый пустырь, отгороженный от дороги чахлыми лесопосадками, а соснами — дачи. Маринка наверняка уже спит, и Петя не станет ее будить, загонит мотоцикл на участок через калитку, откроет дверь веранды своим ключом. Завтра, выходной, он не поднимется с койки раньше полудня. Хвойный лес хранил загадочную тишину и тепло прошедшего дня. Дождик закончился, но дорога остается мокрой до утра. Петя подумал, хорошо бы на мотоцикле установить стекло. Лобовой обтекатель позволит не ерзать в седле, закрывая глаза от ветра. В следующее мгновение темный обрис автомобиля, выскочившего не поймешь откуда, то ли из леса, то ли из оврага, перегородил дорогу. кажется волга Водила почему-то не включил фары, ни габаритные огни. Петя успел подумать, что расстояние до машины критическое. На мокром асфальте мотоцикл не удержать и тачку, перегородившую обе полосы по обочине, не объехать. Внизу овраг, густой кустарник и деревца, значит, туда дороги нет. Шею свернешь. Если бы не мокрый асфальт, шанс предотвратить столкновение еще оставался. Но сейчас его нет. Надо бить тачку не в водительскую дверцу, чтобы человек не пострадал, а в моторный отсек, в переднее колесо. Все эти мысли за одно мгновение ураганом пронеслись в голове и пропали. Петя до упора выжил тормоз. Чувствуя, как непреодолимая сила выбрасывает его из седла, сносит назад, обеими руками изо всех сил вцепился в руль, стараясь повернуть мотоцикл боком. Но для маневра не хватило пространства. Чоппер въехал колесом в переднее крыло Волги. Руки оторвались от руля, что-то ударило по бедрам. Петя высоко взлетел в воздух, на секунду почувствовав расстояние невесомости и свободного полета, перевернулся через голову. Висящая над лесом луна сделалась ближе и ярче. В следующий миг ночное светило погасло.